Глава 14. Саутбенд, штат Индиана. 3 июля 1934 года. За трое суток работы по 20 часов они почти закончили. Все свидетели дали показания, все пулевые отверстия были отмечены и занесены в список, все поверхности изучены на предмет наличия отпечатков пальцев. Никаких. Все стреляные гильзы собраны. Каждый квадратный дюйм весьма обширного места преступления исследован. И исследован подробно, после чего исследован заново. Это была наука, направленная на борьбу с преступностью в лучшем своем виде. Фотографии всех подозреваемых разосланы по телеграфу по всей стране. Все шерифы и начальники полиции маленьких городов предупреждены. Эти преступники вооружены до зубов и опасны не приближаться. связаться с Министерством юстиции, отдел расследований Вашингтон. И вот последнее собрание в, в просторном танцевальном зале гостиницы Эксельсиор в Саут-Бенди, на котором присутствовали 15 измученных агентов. Все заключения долго обсуждались и корректировались. Стенограмму вела, а затем распечатывала миссис Донован. Наконец, первый обратился к Чарльзу. Шериф, вы изучили происшедшее с точки зрения стрельбы? По большей части я видел вас на четвереньках, пристально рассматривающим стрельные гильзы. Так что не сомневаюсь, у вас есть что нам сказать. Ну, мистер Перрис, вряд ли я увидел что-либо такое, что уже не было известно вам и этим толковым ребятам. Но кое-какие наблюдения у меня действительно есть. Пожалуйста, продолжайте. Вот что у меня получилось. Не в части идентификации преступников, а относительно их личных качеств. Возможно, это как-то поможет, когда мы подойдем близко и будем думать, как их задержать. Вот что я вижу. Две холодных головы, один тупой буйвол, одно ничтожество и один психопат. Холодные головы это Джонни и Гомер. Именно благодаря им это ограбление удалось. И, как это ни странно, именно благодаря им жертв так мало. Первым делом посмотрим на Джонни. Не сделал ни одного выстрела. По крайней мере, я не нашел на полу в банке ни одной 45-й гильзы, на которой, если посмотреть в лупу, нет маленьких царапин от выбрасывателя Томпсона, красавчика Флойда. Значит, Джонни не стреляет и даже шутит с теми, кого грабит. Вот насколько он спокоен. Но в то же время он понимает, что его спокойствие помогает им расслабиться. Поэтому они не паникуют и не бросаются к двери, где их изрешетил бы красавчик. Тут мы должны сказать Джонни спасибо. Тем временем снаружи Гамер и его винтовка 351 калибра сдерживают полицейских. Он уложил одного наповал полицейского Вагнера, упокой, Господи, его душу. Но затем стреляет аккуратно, отгоняя назад одного полицейского за другим, я вынужден считать, что, будучи таким метким стрелком, он мог бы убивать их одного за другим. Однако Гомер знает, что Америка, в общем-то, любит тех, кто грабит банки, и это доставляет ему радость. Отчасти именно этого он добивается. Быть не только вооруженным грабителем, но и общенациональной знаменитостью. И он понимает, что если убьет десятерых полицейских из маленького городка, это уже будет совершенно другая игра. Он уже станет не героем, а бешеной собакой, которую нужно пристрелить без церемоний. Для работы ему необходим широкий спектр общественного признания, и он мастерски сохраняет его в виде огонь. Кроме того, таким образом Гомер позволяет своим подельникам добраться до машины. Вероятно, его уже больше нет в живых, поскольку несколько свидетелей утверждают, что видели, как он получил пулю в голову. А это такая рана, после которой поправляются не слишком часто. В любом случае, он герой этой банды, нужно отдать ему должное. Теперь тупой Буйвол. Это красавчик Флойд. Он самый настоящий кретин. Именно он превратил все в перестрелку. Когда никто его не послушал... Красавчик принимает идиотское решение и выпускает в потолок очередь из 13 пуль, да еще поводя стволом из стороны в сторону. Это было глупо, очень глупо. Красавчик мог бы привлечь к себе внимание одним единственным выстрелом. А снаружи что такое один громкий хлопок? Сбой в карбюраторе, ведро с краской, упавшей со стремянки. Подножка одной модели А задела подножку другой. Хлопнула дверь. Пекарь отвесила плюху своей жене. Все что угодно. Народ будет строить догадки, но и только. Хорошему стрелку даже не нужно переводить Томпсон на полуавтоматический огонь. Его палец подобен перышку и легким прикосновением выпускает одну пулю. Вот наш Эд Холли может стрелять одиночными в автоматическом режиме, хоть весь день напролет, я сам видел, как он это делает, но не красавчик. И как только его автомат делает ратата, начинается цирк. И с того самого момента красавчик только и делает, что палит, ругается и занимает пространство. Он никого не зацепил и оставил всего несколько отверстий в окнах, из чего следует, что он по большей части палил в небо. Ах да, ему все-таки удалось попасть в голову Кларку Гейблу на киноафише напротив. Остаются двое. Наименее интересен тот, что стоял на шухере. У него не было длинного ствола, потому что он должен был долго стоять на улице, стараясь оставаться невидимым. Стрелянных гильз нет, а это значит, что он так и не перезарядил свой револьвер. Полагаю, он был наводчиком, но кроме того, чтобы кивать в нужную сторону, больше ничем не отличился. Опять же, я не смог найти, куда он попал, но если вы не поленитесь, выковыритесь с стен, все пули, возможно, найдете среди них несколько тридцать восьмых. Это и будет его вклад. Имена, которые я слышал. Джон Пол Чейз, Джек Перкинс, Толстяк Негри. Все они дружки малыша. Вероятно, он один из них. Возможно, поклонник Джонни, или даже, храни нас бог, еще один хлебопашец за Клахомы. Не знаю. И, наконец, Нельсон. У этого придурка вместо мозгов петарда. Он наркоман, которому не нужна наркота. Не знаю, что им движет, но у него нет никаких проблем с тем, чтобы полить из своего томи улицу, полную мамаш с детьми. И если он ни во что не попал, то не из-за недостатка старания. Наверное, Господь в тот день решил присмотреть за Саутбендом. Я насчитал общим числом 77 стрелянных гильз 45-го калибра с отметкой выбрасывателя его Томпсона на них, из чего следует, что он расстрелял один полный барабан, перезарядил, после чего расстрелял половину второго барабана. Затем встал над этим парнем-героем Джо Павловский и выпустил очередь в него, хотя благодаря Божьей милости и возбуждению Нельсона Ему удалось послать все пули мимо и лишь зацепить Павловский в руку. «Шериф, он самый опасный?» «Да, сэр, вне всякого сомнения. На мой взгляд, в него нужно стрелять без предупреждения. Хитрый, мерзкий, сумасшедший мерзавец. Если кто его увидит, нужно выдать ему по полной. Вот мой совет. И если мне представится такая возможность, так я и поступлю, без раздумий. Он слишком опасен, чтобы брать его живьем. А остальные...» Чарли погибнет из-за своей собственной глупости, он ни о чем не думает. Мистер Икс, тряпка, он без сопротивления позволит надеть на себя наручники. Он понимает, что стрельба из Томпсона не для него. Насчет Джонни и Гомера ничего нельзя сказать определенно. Оба умные и обладают выдержкой. Я не вижу в них кандидатов на то, чтобы их пристрелили на месте, но удар по ним нужно наносить с максимальным привлечением людских ресурсов. чтобы у них даже мысль не возникла о возможном бегстве. Загнанные в угол, они сдадутся без боя. Джонни уже дважды удавалось бежать, и он уверен в том, что выберется из любой кутузки. Вероятно, то же самое можно сказать и про Гомера, так что для них утро вечером мудренее, а утром они снова провернут ту штуку с деревянным пистолетом и окажутся на свободе. К тому же у них нет ненависти ко всему окружающему. Они занимаются этим ради денег и славы. а не для того, чтобы сжечь дотла этот мир. Они действительно стараются не причинить никому вреда, в то время как малышу нравится делать людям больно, и он смеется, вспоминая все слезы, пролитые по его вине. «Миссис Донован, вы записали все это?» «Записала». «Замечательно, шериф. Еще один вопрос, поскольку вы так хорошо в этом разбираетесь. Сколько банков вы уже ограбили?» Раздался всеобщий смех, и даже Чарльз вознаградил Первый с редкой улыбкой, что еще больше укрепило Орел его легенды. Но затем он сказал, «Ни одного такого, о котором я расскажу вам, Янки», что вызвало новый смех. Когда все, наконец, успокоились, Первый обратился к собравшимся: «Пожалуйста, запомните хорошенько, если вы окажетесь в ситуации, когда возможно задержание, Нельсон получает пулю в лицо, с остальными действовать по обстоятельствам. Справедливо?» Отлично, что-нибудь еще? Несколько мелких вопросов насчет суточных. Еще один общий смех. Так, похоже, это начинает превращаться в водевиль. И Первис изящно разделался с ними, после чего сказал. Так, ребята, хорошая работа. Вы все отлично потрудились. У вас есть час на то, чтобы собраться. А мистер Коули уже приготовил наш самолет на аэродроме. Завтра можете выспаться. Но служба начнется в час дня. И я хочу увидеть всех вас в отделении. «Шериф, у вас найдется секундочка?» «Конечно», — ответил Чарльз. Когда в комнате никого не осталось, Первис сказал. «Как я уже говорил, по-моему, вы отлично потрудились. У вас совершенно другой взгляд на все это. Но вы должны понять и хорошенько это обдумать. Нельзя просто лезть напролом. Вот какую ошибку мы допустили в маленькой богемии». «Просто стараюсь применить здравый смысл», — сказал Чарльз. «Здравый смысл стрелка, заработанный тяжелым трудом». «Ладно, теперь перейдем к личным делам. Я не хотел ничего говорить в присутствии своих ребят, но ваша жена звонила в Чикагское отделение. Ей нужно с вами поговорить. Мне сказали, что она была чем-то встревожена. Если вам понадобится освободиться на выходные, просто дайте мне знать. И это можно будет легко устроить». У Чарда внутри все оборвалось. Неужели Бобили снова заблудился в лесу, и на этот раз его не смогли найти? Или, возможно, его сбила машина? Больной ребенок постоянной ношей давил Чарльзу на плечи. «Да, сэр. Я схожу пообедать. Зайдите ко мне в номер и позвоните с того телефона. Об оплате не беспокойтесь. Мы еще увидимся». Чарльз поблагодарил своего начальника, отметив его предусмотрительное предложение, взял ключ и поднялся наверх. Он оказался в лучшем номере Эксельсиора. Неудивительно, как и подобает знаменитости, каковой стал первис. Горничная уже побывала здесь. Все было безупречно чистым и безликим. Но, вероятно, таким все и оставалось, поскольку аккуратность Первиса уже стала легендой. Сняв трубку, Чарльз связался с оператором гостиницы и после того, как было установлено соединение, услышал, как звонит телефон у него дома. Оператор спрашивает, ответят ли на звонок, и, наконец, в трубке раздался голос женщины, на которой Чарльз был женат, матерь его сыновей. «Алло!» – сказала она. Голос ее был наполнен треском длинных проводов и многочисленных коммутаторов. Это я. Мне сказали, ты звонила. Что-нибудь случилось? Бобби Ли... С ним все в порядке. Ты должна постоянно следить за этим глупым ребенком. Он утонет в пруду или его съедят медведи. Чарльз, с ним все в порядке. Он ведет себя тихо. Сидит у себя в комнате и рисует самолеты. Время от времени спрашивает, где папа. Только и всего. Ты же понимаешь, что я тебе не верю. Он даже не знает, кто я такой. Бобби Ли очень тебя любит, Чарльз. Только ты ему этого не позволяешь. Ну, довольна об этом. Пришло письмо от Эрла. его произвели в капралы ему нравится служба он говорит что еще не был в бою но мысленно уже готов к этому уэрла все будет хорошо у него есть стойкость характера хоть он и небольшой поклонник своего старого злого отца деньги ты получила мне сказали потребуется какое то время на то чтобы оформить все бумаги у нас все замечательно чарльз лучше чем у многих ты обеспечиваешь свою семью в то время как многие этого не могут так в чем же дело вчера приходил судья — Что? Это было что-то неслыханное. Судья редко покидал здание суда. Значит, случилось что-то из ряда вон выходящее. — Да, он сказал, что у него весточка от каких-то людей из Ходспрингс. Сказал, я записала дословно, что в субботу в четыре часа дня ты должен отправиться на всемирную ярмарку и сесть на скамейке напротив павильона под названием «Деревня Карликов». Там целый город для коротышек. — Подумать только, — пробормотал Чарльз. Однако его жена не уловила сарказма. — Ты приходишь туда, садишься, берешь рожок мороженого. К тебе подойдет человек и переговорит с тобой. Ты догадываешься, в чем дело? — Понятия не имею, — сказал Чарльз. Однако он понимал, что к чему. Если это связано с Ход Спрингс, значит, с ним свяжется человек от итальянцев, потому что у них повсюду есть связи и влияние. Ладно, что-нибудь еще? — Нет. «Хорошо», — сказал Чарльз и положил трубку.